Глава восьмая. Рим. Когда стена Капитолия залела при первых лучах солнца, жизнь в Риме уже началась более часа тому назад. Римляне вставали еще при свете звезд. По извилистым улицам в темноте ехали деревенские повозки. Тянулся ряд рабов с корзинами и рабочими инструментами, разбуженных пением пастухов,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 Вдоль резкий сырой ветер с пантийских болот. Небо было серым, А толпа, толкавшаяся на форуме, неумолкаемо гудела. а Актуон сравнивал эту площадь с веселой Агорской площадью в Афинах и даже с форумом Сагунта в мирное время. Время не было греческой веселости, приятного и бодрящего оживления народа художника, презирающего богатство и занимающегося торговлей только ради улучшения своей жизни. Здесь был народ холодный,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 Среди необозримых полей выделялись извилистыми красными полосами первые водопроводы, построенные под наблюдением Аппия Клавдия и снабжавшие город свежей водой с гор, ослабляя таким образом вредное влияние пантийских болот.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 «Катон, теперь час борьбы. Я думаю, что пойду прежде на берег Тибра упражняться в беге и борьбе, а потом час буду учиться плаванью. Иди куда хочешь и помни мои советы. После урока полезны борьба и свежее купание, укрепляющее тело. Гражданин, намеревающийся служить своему отечеству, должен быть не только благоразумен, но и силен». Мальчик ушел а Акатон, повернувшись, встретился лицом к лицу с Актеоном, шедшим за ним. Наружность Актеона заинтересовала римлянина, и он остановился. «Как тебе нравится наш город, Грек?» — спросил он. «Город большой, только скучный. Я в Риме всего три дня. Ты, может быть, тот самый посол из Сагунта, который должен сегодня представиться сенату?»